И вот это неприятное общение с рабом неожиданно излечило. Волчий плач забылся, пленка стерлась, не оставив даже воспоминаний скорбной мелодии. Но теперь мысли занял кудияр, от которого перед поединком следовало избавиться, как от мерзкого раба, негодного человека и души, все-таки зависимой от воли ражного. Первая в жизни схватка в Дубраве вполне могла оказаться и последней то есть окончится славной, но смертью. И по древнему правилу он не мог оставить после себя хотя бы одну зависимую душу — жену, ребенка, возлюбленную или пленника, раба, приведенного с чужбины. Поэтому до первого поединка ражный не имел права жениться, заводить детей, хозяйство и рабов. Кудияр прибился на охотничью базу прошлой осенью и Ражный до сих пор не знал его настоящего имени, что, впрочем, было не особенно интересно. Однажды он приехал из города, провожал на поезд группу иностранцев и увидел выбитые стекла и постреленные стены, а сторож, сорокалетний мужик, бывший классный сварщик и герой соцтруда, а ныне тихий алкоголик Витюля, оказался в таком сильном возбуждении страхи, что поначалу ничего не мог добиться от него потому сам осмотрел базу. Из складовой и морозильной камеры исчезли продукты, палатка, меховой спальный мешок, и совсем странно, и икона из Сергия Радонежского и зала Трофеев. Сторож, хоть был и храбр на словах, чуть выпив стучал себя в грудь и золотую звезду показывал, однако на не полез. когда к охотничьей базе подрулила иномарка, а тут вышел бандит с автоматом, Смекнул, что в открытом бою проиграет, потому взял свою одностволку и спрятался на чердаке. Осторожно замкнув входную дверь на внутренний замок. А бандит, видимо, знал, что хозяина нет, потому вел себя дерзко и нагло. Он выломал окно, влез в дом и стал хозяинчить. Выбрасывая на улицу и складывая в машину все, что понравилось. Последний очередь снялся с стены икону. Когда вылез с ним на улицу, сторож, наконец, пришел в себя, прицелился и всадил на заряд дроби в задницу. Разбойник сначала упал, заорал и пополз за машину. Витюля перезарядил ружье и выстрелил по капоту иномарке. Но бандит пришел в себя, открыл ответный огонь, выбил окна, изрешетил железную крышу, после чего заполз в машину и поехал со двора. Сторож вдарил по нему еще раз. Выставил заднее стекло, но нападавший умчался по проселку, а на развилке повернул не к городу, а в обратную сторону, к брошенному лесу участку. Это было хорошо видно щедака. Герой сот с труда побоялся спускаться вниз, и лишь, принес патронов с пулями и картечью и засел у слухового окна. Кудияр! Восклицал он, не в силах справиться с волнением. Истинный Кудияр! Средь бела дня на такое! Это происшествие показалось ражным и странным. Грабить охотничью базу не имело смысла. Денег нет. Оружие вывезли сдали в милицию на хранение, да вообще ничего ценного. Даже икона была новая, конца прошлого века. Судя по похищенным вещам, бандит жил не очень далеко и бедствовал в осеннем холодном лесу. Ущерб от нападения был невеликий. В конце концов, и яру досталось. На земле, где стояла его машина, остались сгустки крови, битые стекло. И можно бы считать, что были они с налетчиком в расчете. Но еще тогда ражный заподозрил, а не приглядывать ли за ним приставили этого человека. Оставив все дела, он занялся поисками и через пару дней обнаружил старенькую простреленную дробью БМВ, замаскированную на зарастающей лесовозной дороге в двадцати километрах от базы, и сел в засаду. Еще через пару дней кончились продукты, да и похолодало, так что ражный решил оставить Кудьера до первой снежка, когда тот сам выберется из своего логова и наследит. Первый снег выпал через неделю, и ражный, прихватив с собой оруженосца Витюлю, носил карабин на случай встречи с крупным зверем. Пару гончих, специально отправился в тот район, потропить зайцев. И скоро гонщики вдруг залаяли на одном месте, будто по крупному зверю. — Лось! Лось одержит! — возликовал неунывающий Витюля. И следующего героя пришлось урезонить, ибо вместо лоси там мог быть тот самый Кудеяр с Калашниковым. Так оно и оказалось, только бандит не смог даже самостоятельно выползти из палатки, присыпанной снегом. Дробовой заряд попал ему в область анального отверстия, задницу распухло, начинало заражение крови, и кудиер валялся с высокой температурой и в полусознательном состоянии. Автомат у него был под рукой, и, несмотря на помрачение ума, он все-таки попытался поднять его с пола, но ничего больше сделать не успел. Ражный вышвырнул бандиты из палатки на снег, придавил к земле стволом карабина. И здесь от него дурно завоняло. Потом, когда выздоровел, кудияр признался, что не мог сходить в туалет уж неделю. И тут от страха у него началась медвежья болезнь, которая продолжалась потом всю дорогу, пока несли его до машины, потом ехали до базы. Несмотря на ранение у бандита не пропал аппетит, и он сожрал чуть не половину ворованных продуктов четырнадцать 14-литровых банок лосиной тушенки. Даже с великого голода нормальному человеку столько и не съесть, тем более, когда случился запор. На базе Витюля отмывал и лечил его больше месяца, геройски принося отвращение. И когда кудияр встал на ноги, ражно велел выдать ему солдатскую одежду, бывшую в клубиках как охотничья спецовка для гостей, и отправить на все четыре стороны. И вот тогда налетчик в прямом смысле пал на колени, — Не выгоняйте, — взмолился, — мне некуда идти, я вынужден прятаться. Если я появлюсь в городе, меня убьют, буду служить вам, все исполню, что прикажете, позвольте остаться. — Даю три минуты, — предупредил Ражный, — чтобы духу твоего не было. Налетчик пугливо открыл дверь задом, попросил из порога, — верните мне автомат. Не хотела сморать рук об это существо. Поэтому Ражный дал ему пинка и велел герою вывести кудьяра за 101 первый километр в прямом смысле, то есть за границу арендованных охот угодий. Верно, и слуга исполнил все, как полагается. Но не прошло и недели, как егеря, объезжавший на снегоходах лосей в 17-м квартале, засекли человеческие следы в кирзовых солдатских спагах. Неизвестный выходил на просеку, зачем-то прошел по ней взад-вперед, После чего, неумело маскируя след, снова свернул вглубь квартала, где находился старый леспромхозовский вагончик с печью. Ну и пес бы с ним. До да на выходные дни ждал группу новых русских из области, и Кудеер мог подшуметь лосей, стоящих на кормежке в этом квартале, поэтому, не раздумывая велел осторожно пройти на лыжах к вагончику и взять, кто бы там ни оказался. Егерями у него работали местные мужики-охотники, леса знали отлично, и к обеду следующего дня привезли в снегоходной нарте обмороженного коростного кудиар. Гнать его с территории оказалось бесполезным. Его в дверь, он в окно, тем более одичавший скиталец, снова упал на колени. «Служить буду, как последняя сука!» Он был интеллигент и в лагерях не сидел поэтому тюремные клятвы и замашки звучали у него выспренно. Не походил он ни на уголовника, ни на киллера, вынужденного скрываться от возмездия, ни на члена какой-нибудь бандитской группировки, которому братва отказала в покровительстве. При всей своей рабской роли в охотничьем клубе герой соцтруда Витюля был вовсе не рабом, а невероятно прилежным трудягой, выброшенным с круга жизни великими реформаторами. Он до сих пор оставался почетным гражданином города Надыма. Одна из улиц носила его имя. Ради что надымчане не ведали, где теперь он и в каком состоянии, качая природный газ по трубопроводу им сваренному. Ведь Ули прекрасно осознавал свое положение. Называл себя абортом реформы и все еще желал быть кому-то нужным и полезным. Не государство, так небольшому частному делу в виде клуба и охотчей базы. Говорить он больше не мог, поскольку от долговременных запоев тряслись руки. — Ладно, — согласился Доражный. — Служить так служить, но запомни, малейшее неповиновение я тебе больше не хозяин. Куди был готов землю есть. Ражный присматривался к нему и искал подтверждение своим внезапным мыслям. Впереди был первый поединок, и вполне возможно, что его будущий соперник, заранее зная, с кем придется выйти на ресталище, подослал своего человечка, используя его вслепую. Но отец не раз предупреждал, за полгода до схватки никого больше к себе не подпускай, тем более перед пеером. К нему самому не раз подкрадывались, то молодая женщина объявится» на которую сроду не подумаешь, то безпризорный мальчик, которого выгнать рука, не поднимется. Для соперника все важно. Как ты живешь в мирской жизни? Что ты ешь? Сколько спишь? даже? Что видишь во сне? И сколько бы не приглядывался он к рабу, ничего не заподозрил и все-таки решил заранее освободиться от зависимой души. До поединка оставалось менее полугода, поскольку ражный этой весной достиг совершеннолетия Аракса. Jest to nie